Солнце опускалось за горизонт, и небо буквально плавилось в закатном зареве. Со всего Рима и его окраин к месту торжеств, устроенных в честь начала игр, уже стеклись сотни тысяч людей. Они пили вино, прогуливались вдоль улиц, уставленных красочными столбами, и с любопытством вглядывались в лица висящих на них христиан. Никому и в голову не приходило, что поджигателей окажется так много. Казалось, целый народ вывесили сейчас на потеху Риму. Кто-то в толпе недоумевал. Неужели и дети поджигали город? Кто-то узнавал среди приговоренных своих знакомых и не верил своим глазам. Как может быть, что этот достойный человек совершил такое злодеяние? Тем временем совсем стемнело. В небе заблестели первые звезды. Под барабанный бой появились солдаты, легионеры в металлических нагрудниках линиями выстроились по периметру, окружив, казавшееся бесконечным, место торжеств. В толпе началось волнение. Зачем столько солдат? Но вскоре люди позабыли и о солдатах, и о вине. Раздались призывные трубные звуки. Воцарилась напряженная тишина. Рабы, стоящие с факелами у каждого из столбов, приступили к делу. Прикрытая цветами и облитое смолою солома занялась ярким пламенем. визанки дров, объятые огнем, затрещали, желто-красные языки взмыкнулись вверх, облизывая тела тысяч мучеников. Отчаянные крики разрезали тишину. Смерть снова постучалась в ворота Рима. Рты горожан открылись от ужаса. Глядя на это зрелище, они вспоминали недавний пожар. Город снова полыхал, едкий дым сжег глаза, смрадный запах горящих тел вынуждал людей зажимать носы, а истошные вопли умирающих рассказывали им о нестерпимой боли. Картина празднества внушила зрителям страх. И, и каково же было потрясение римлян, когда во всем этом безумии, во всем этом аду они услышали пение, умирающие, задыхающиеся в дыму, горящие живьем люди пели. Они пели свои странные гимны, посвященные неизвестному Богу, который допустил, чтобы его паство переживало такие муки, они называют его милосердным. Зрители реагировали по-разному. Кто-то пытался выглядеть безразличным, кто-то причитал, кто-то плакал. Некоторые, особенно пьяные, хихикали и смеялись. Лавочник, торговавший всю жизнь персидскими тканями, надрывно хохотал. Может быть, рассудок его помутился а может, он просто не нашел другого способа справиться со своим страхом. Так или иначе, но он смеялся. И его видимо очень забавляла собственная сентенция следующего содержания христиане. Вы говорите, что ваш бог это бог любви, кричал он, прохаживаясь между живыми факелами, Что же он не спасет вас. Седой старик, висящий на одном из столбов и казавшийся уже мертвым, вдруг поднял на него глаза из за царящего вокруг шума голоса старика было неслышно но несчастный дебашир прочел свой приговор по его губам не думай о том как горят наши тела подумай о том как будет гореть твоя душа столбы стали валиться поднялся Настоящий вой. Зрители поддались панике. Началась давка. Отчаянный гомон толпы разбудил Максимилиана. Он поднялся с пола и подошел к зарешеченному окну. Тюрьма стояла на возвышении. Еще недавно отсюда открывался прекрасный вид. Но сейчас... Сенатор наблюдал чудовищную картину. Среди устрашающих темных развалин колыхалось людское море, освещенное огнями огромных факелов. Максимилиану казалось, что все это ему просто мерещится. Гигантская медуза, выброшенная волной на берег, корчится в предсмертных судорогах. Он протер Глаза. Но видение не исчезло, и где-то совсем рядом звучал голос, словно какой-то человек читал по книге судеб страшное заклятие. И наступит час суда его, и настанет конец времен, и померкнут звезды, и воспламенеет земля, и иссякнут источники вод, и воскреснут мертвые, чтобы судил их Господь. Кто поклонялся зверю и жене его, кто пил кровь мучеников и нес смерть агнцам Божьим, тот узнает силу праведного гнева его. Голос, подобный грозовым раскатам, раздавался из окна соседней камеры. «Кто это?» Голос этого человека казался Максимилиану знакомым. — Сенатор Катон? — Катон! — позвал его Максимилиан. — Ты ли это? — Да, Максимилиан, это я, — ответил Катон. — Что ты тут делаешь? — Максимилиан недоумевал. Катон всегда с ненавистью говорил о христианах. За что его могли арестовать? «Я жду своей смерти и своего воскрешения», — громогласно провозгласил Катон, как будто бы разговаривал не с Максимилианом, а с легионом солдат. «Ты? Ты христианин?» Сбылось пророчество об антихристе. «И я уверовал». «Об Антихристе?» — не понял Максимилиан. «Кто Антихрист?» «Нерон!» — порождение дьявола, — заорал Катон. «Нерон? Антихрист?» «Да какой он, Антихрист? Он же просто дурак!» Максимилиан подумал вслух и расхохотался. «Уверуй, Максимилиан! Уверуй!» — продолжал кричать Катон. «Открой глаза, заблудшая душа, перед тобой последние дни мира, ибо присягнул мир Антихристу и погряз во грехе. Ныне придет Господь, чтобы судить живых и мертвых. Уверуй, Максимилиан!» «Разве не знаешь ты, как противился я Христу?» «А Он простил меня и принял в лоно свое, ибо Он — Господь милосердия. И для верующего в Него нет более страдания на земле этой, а только свет жизни будущей в Царстве Христовом. Уверуй, Максимилиан, не там истина, где ты ищешь ее». Откажись от своих поисков и просто верь, что Христос уже искупил грехи твои своей смертью, и тогда только откроется тебе истина, и сойдет на тебя благодать Божия, и будешь ты счастлив, как дети счастливы в неведении своем. Максимилиан молчал, а несчастный, обезумавший Катон продолжал свою проповедь. Он осыпал проклятьями Нерона, пророчил конец света и обещал всем верующим во Христа счастье и спасение. Он уговаривал самого себя и врал самому себе. Встретить смерть достойно — это испытание. Человек стоит перед небытием один на один. Кому? Ему врать. Зачем ему врать? Только ради избавления от своего страха перед смертью. Но ведь он не избавится, просто будет меньше бояться. Христиане придумали странную игру. Мы страдали, и за это нам воздастся, говорят они. Но что такое страдание перед холодным и пустым лицом небытия? Что такое наше земное страдание перед лицом вечности? Пустышка. Кому-то кажется, что его страдание заслуживает вознаграждения. За хороший поступок ребенку дают сладости, но ведь этот поступок нужен не воспитателям, а самому ребенку. Вознаграждение — только игра, в нем нет правды. Если Катону нужен Христос, чтобы меньше бояться смерти, пусть так и будет. Максимилиан бессилен обмануться игрой. А если Катону хочется думать, что страдание гарантирует ему какое-то спасение, пусть он так и думает. Максимилиан не видит смысла в страдании. Есть ли он вообще — Неизвестно. А Катон предлагает неправильный ответ. — Ты слушаешь меня, Максимилиан? Катон вдруг решил это уточнить. — Достаточно и того, Катон, что ты себя слушаешь, — ответил Максимилиан. — Но слышишь ли ты себя? Катон не понял. Да, наверное, и не мог понять Максимилиана. — Покайся, Максимилиан, покайся, — продолжал он, — видишь эти страдания рабов Христовых, они искупают свои грехи. И ты сможешь искупить свои прегрешения благой смертью. Ты примешь крест от Антихриста. Это зачтется тебе, Максимилиан. Покайся и уверуй. Никто в этом мире не знает подлинного смысла страдания, подумал Максимилиан. Последний раз взглянул на пламя костров, безумство толпы и работу солдат, разгонявших эту толпу. И я умру прежде, чем отыщу этот смысл. Максимилиан держал в руке письмо Анитии и не решался его прочесть. Что может быть в этой записке? Что его воспитанница может сказать, став невинной жертвой ненависти Нерона к Максимилиану? Быть может, она обвиняет своего учителя или просит его не чувствовать себя виноватым? Или вдруг она уверовала в еврейского бога и просит Максимилиана последовать его примеру, о чем она может ему писать? — Нужно смотреть в лицо своему страху, — сказал Максимилиан вслух. Тихо улыбнулся и открыл письмо. — Мой дорогой, мой любимый учитель, — писала Анитя, — наверное, мы уже не встретимся, но я очень надеюсь, что секст доставит тебе эту записку. Я хочу, чтобы, умирая, Ты знал, насколько я благодарна тебе. Я благодарна жизни за то, что она подарила мне встречу с тобой. Ты любил меня, ты учил меня жизни, и я счастлива. В последнее время я много думала о том, что ты говорил, о том, что мы должны отказаться от всего земного, от своих привязанностей. Мы должны, потому что это избавит нашу душу от страха потери, а значит и от страдания. В этом цель. Свет души недостойно омрачать страхом и страданием. Но, что бы ты ни говорил, и как бы я ни хотела быть верной твоему слову, я не могу и, главное, не хочу избавляться от своего чувства к тебе. Сначала я думала, что это неправильно, что я должна, и я честно пыталась. А потом я подумала, что станется с моей жизнью, если я добьюсь результата. Она потеряет всякий смысл». Мне достаточно просто вспомнить о тебе, и я буду чувствовать себя счастливой. Это дает мне ощущение, что все в моей жизни не напрасно и не просто так. Неважно, где ты и чем ты занят, я живу этим чувством, я живу своей любовью и нежностью к тебе. Это чувство делает меня бесстрашной и свободной, оно делает меня счастливой. Когда я узнала о твоем аресте, душа моя омрачилась тоской. Признаюсь тебе, я знаю, ты бы этого не одобрил. Все мои мысли были заняты твоим освобождением. Я видела, как переживает секст, и надеялась вместе с ним, что мы сможем тебя вызволить, но все было тщетно. Мы бессильны перед этим миром. Но это бессилие не означает нашей слабости. Так ты учил меня, и я выучила этот урок. Я обратилась внутрь себя за этой силой, и там, внутри себя, я нашла свое чувство к тебе, и сердце мое исполнилось счастьем. И тогда я поняла, что привязанность — это страх, а страх — это страдание, но моя любовь к тебе свободна от страха, она просто живет. Я сидела в саду и пела. Я пела о тебе, о том, что ты значишь для меня и зачем боги послали мне встречу с тобой. Это так очевидно. Ты — подарок, огромный подарок, за который я вечно буду им благодарна. На мое пение откликнулось два молодых человека. Они прошли в сад и стали разговаривать со мной. Прежде я никогда с ними не встречалась. Я не знаю, кто они и почему пришли говорить со мной. Один был похож на грека, другой на перса. Их речь была странной, словно они только что приехали в Рим и не знают наших порядков. Но они сказали мне одну очень важную вещь. Они сказали мне что страдания и счастье расположены в разных сторонах света, что жизнь кажется человеку дорогой между ними. Но это неправильно, потому что на самом деле это две разные дороги. Одна ведет к счастью, другая — к страданию. И каждый человек сам выбирает свою дорогу, сам выбирает путь, по которому ему предстоит идти. И когда я услышала это, я поняла, что всю жизнь ты рассказывал мне именно об этом. Я должна выбрать свою дорогу. Дорога страдания выбирается легко». «И с детства мы приучены идти именно этой дорогой, но мы не обязаны делать это. Это наш выбор, и теперь я его сделала. Я иду к счастью, Максимилиан, и что бы ни случилось с нами, какие бы страдания не приготовила нам судьба, я не сойду с этого пути. Я знаю счастье любви». И я ни за что не отрекусь от него, никогда не забуду о нем. Оно во мне. Оно — это я. Не бойся за меня, мой любимый. Я мечтаю, что ты сможешь гордиться мной. С нежностью и благодарностью сердца. Вечно твоя, Анития. Максимилиан плакал исполнившись необыкновенной силы выбрать дорогу к счастью.